17. Около 9 утра мы уже плыли через Салимский пролив по серому волнующемуся морю, покачиваясь на корме рыбацкой лодки «Алексис». В лодке было 35 футов длины, и Эдвард, Донбасс и еще двое коллег Эдварда из музея наняли ее для общества на все утро. День был ясным, воздух обжигающе свежим, и было так холодно, что я даже удивился». Но Эдвард объяснил мне, что на море, как правило, температура ниже, чем на суше, иногда даже градусов на 15. На северо-западе собирался огромный клин густых, как сметана туч. По оценке Дана, у нас было от двух до 3 часов на погружении, прежде чем погода испортится. Мне сразу понравился Донбасс, уверенный в себе, лет 30 с такими бледно-голубыми глазами, будто морская вода обесцветила их до белизны. Он говорил с бостонским акцентом, глотая окончание слов, а черты его квадратного лица выдавали в нем бостонского ирландца. Но управляя лодкой, он сказал мне, что родился в Северной Каролине и впервые нырял, разыскивая суда в проливе Немлина и в заливе Вислово. Как-то добрался я до корпуса торпедоносца времен Второй мировой войны, который утонул во время шторма в 44 году. И я посветил фонарем в окно и угадай, что я увидел. Человеческий череп! уже заржавевшей каски. В жизни больше не видел подобной чертовщины. У Эдварда было великолепное настроение, впрочем, так же, как и у его коллег, серьезного молодого студента по имени Джимми Карлсон и веснущего ржеволосого историка из отдела этнологии Музея Пибоди Фореста Броу. Оба были опытными аквалангистами. Джимми щеголял в блузе с надписью на спине «Увидеть Массачусетс и нырнуть». Порис три года назад участвовал в подъеме корабельных орудий и камбузной утвари из корабля 18 века, затонувшего у Маунт Хоппоинт, у побережья Рутайленд. Оба все время объясняли мне со всеми подробностями, что они делают и почему, чтобы я не совершил по незнанию какой-нибудь фатальной ошибки, раз уж им от меня не было никакой пользы. Джилли, закутанная в толстую и стеганую парку с капюшоном, обшитым мехом, сидела на мостике рулевого с записной книжкой и секундомером в руке. Она почти не обращалась ко мне, но один раз перехватила мой взгляд и послала улыбку, говорившую мне, что между нами все в порядке, настолько, насколько это возможно. Глаза ее слезились, наверное, от холодного ветра. Эдвард взял слово. «Мы будем искать дальше, вдоль линии побережья, с того места, где закончили прошлый раз». Дан установит лодку в точке пересечения тех линий, которые мы наметили. Одна по отношению к маяку на острове Винтер, а вторая к башне Епископального собора на холме Квакеров. Якорь бросаем в месте, где эти направления пересекаются. Донбасс подвел Алексиса немного ближе к берегу, в то время как Фурист устанавливал положение. Установка лодки в назначенном месте заняла несколько минут, но наконец-то мы бросили якорь и заглушили мотор. Сейчас отлив, объяснил Эдвард. Но через пару минут он закончится и наступит самое безопасное время для ныряния. Поскольку это твой первый раз, ты не должен оставаться под водой дольше пяти минут. В воде холодно и плохо видно, а у тебя и так будет много забот с дыханием и поддержанием равновесия. Вначале ты должен освоиться со всем этим». Я почувствовал неприятные судороги в желудке и испытал огромное желание предложить отсрочить мое посвящение в эколонгисты до завтра или до будущей недели, может даже до будущего года. Ветер раскачивал лодку и рвал на части наш сигнальный флаг, так что я не знал, трясусь ли я от холода или от страха. Дан обнял меня за плечи и сказал, ни о чем не беспокойся, Джон. Если умеешь плавать, то справишься с погружением при условии, что не потеряешь головы и будешь слушаться указаний. Во всяком случае, Эдвард – первоклассный аквалангист, он будет тебе помогать. Мы переоделись в обтягивающие водонепроницаемые комбинезоны, а под них отдели подогнанные пробковые жилеты, чтобы дополнительно предохранить себя от холода. Комбинезоны были белыми с оранжевыми капюшонами, чтобы нас можно было заметить издалека даже в мутной воде, так объяснил Эдвард. Донбасс закрепил на мне баллон с воздухом и показал, как продувать загубник, чтобы выдуть пыль или воду, и как проверить, правильно ли функционирует регулятор расхода воздуха. Потом я надел на себя пояс с балластом, а Дан поправил грузики так, чтобы они не мешали моим движениям. «Проверь также экипировку своего товарища», – напутствовал меня Дан. «Убедись, что помнишь, как действует его регулятор воздуха и как ты можешь освободить его от балласта в случае нужды. И вообще, постарайся все запомнить как можно лучше». При моем первом погружении в воду со мной шли Эдвард и Форест. Мы закончили подготовку, сидя на борту лодки, а моим товарищам в последнюю минуту приходили в голову разные советы, которые они мне еще и не дали, поэтому перед самым погружением моя голова напоминала мусорную корзину. В моей памяти плавали отрывки советов, что мне делать, если стекло в маске запотеет, если перестанет поступать воздух или, что было вероятнее всего, если я впаду в панику жили подошла ко мне, сжимая блокнот в руке, и стала за моей спиной. Ветер развивал мех на ее капюшоне. «Удачи!» — сказала она. «Будь осторожен!» «Попробую!» — ответил я, чувствуя сухость во рту. «Сейчас, пожалуй, я беспокоюсь даже больше, чем тогда, когда вылетели эти окна». «Какие окна?» — спросил Эдвард. Он посмотрел на меня, потом на Джилли, но когда увидел, что ни один из нас не собирается ничего объяснять ему, пожал плечами и отвернулся. «Готовы? Прыгаем!» Я сунул загубник, помолился в душе и пятой точкой вперед упал в море. Внизу было холодно и царил полный хаос. Ничего, кроме мутной воды и поднимающихся пузырей воздуха. Но когда я начал погружаться, я заметил поблизости яркое пятно комбинезона Эдварда, а с другой стороны еще одно светлое пятно. Это Форест прыгнул за нами. Я начал думать, что погружение с аквалангом не так уж и страшно, как я его себе воображал. Все трое, работая ластами, мы включились в подводные течения. Эдвард и Форест ловко, грациозны, а я с энтузиазмом, но ну, в значительно более плохом стиле. Океан был в этом месте не слишком глубок, особенно приятливее, футов 20-30, не больше, но для меня даже это было чересчур. К тому же вода была так мутна, что я старался держаться поближе к своим спутникам. По мере того, как мы опускались на дно, мне было все труднее сохранять устойчивость. Наконец, когда мы задержались в паре футов над пологим склоном и листового побережья Гринетхит, я почувствовал себя парящим в невесомости, причем проявлял явную склонность к легким подъемам и спуском, когда вдыхал и выдыхал воздух. Я был хорошим пловцом. В школе я был в команде по плаванию и даже завоевал бронзовую медаль в плавании брасом. На подводные поиски в ледяном черном или на северном берегу пролива Грэнитхит это было совершенно другое дело. Я чувствовал себя неуклюжим, неопытным, взволнованным ребенком, который еще не полностью овладел координацией движений. Эдвард вплыл в мое поле зрения и просигналил рукой «Все в порядке!». Этот же жест имели в привычку делать таксисты из Сент-Луиса при виде аппетентной женской фигурки, фланирующей по тротуару. Я ответил Эдварду тем же и подумал, что его глаза за стеклом маски кажутся вытаращенными, как у утопленника. Меня предупредили, чтобы я не пытался сигнализировать поднятым указательным пальцем, поскольку это имеет совершенно иное значение. Форест, вырвавшийся вперед на 10 или 15 футов, поторопил нас с началом поисков. «Раз я должен оставаться внизу не менее пяти минут», — подумал я, — «я могу принять участие в охоте на Дэвида Дарка». Мы планировали систематически обыскивать место вокруг лодки, передвигаясь по спирали против часовой стрелки и отмечать места, где мы уже были, с помощью белых табличек с номерами. Мы начали с точки, где лежал погруженный в якорь лодки и плыли по кругу, пока наконец я совершенно не утерял чувство направления. Однако Форис в середине каждого круга вбивал выл табличку, благодаря чему у нас была уверенность, что мы не ходим по своим следам и не удаляемся слишком далеко от области поиска. Я посмотрел на часы, я пробовал под водой уже минуты три, и мне потихоньку становилось не по себе. Не только из-за холода и хлопот с координацией движения, но и из-за клаустрофобии. Хотя вначале я дышал свободно, я не сумел сохранить регулярный ритм и понял, что даже если мой разум не поддался панике, то мои легкие ведут себя все более нервно. Я попытался припомнить сигнал, обозначающий «есть проблемы, но ничего серьезного». «Нужно махнуть рукой», — говорил Донбасс, — «и показать, в чем дело». «Как мне сообщить о клаустрофобии, взять себя за горло и показать, что я задыхаю, сжать голову руками?» «Помни, не впадай в панику» сказал я сам себе, с тобой ничего не случилось. Ты можешь свободно плавать, ты можешь свободно дышать. Более того, тебе осталось только две минуты, а потом ты можешь вернуться на поверхность. Эдвард и Форест займутся тобой. Но когда я снова поднял голову, то не увидел ни Эдварда, ни Фореста. Я видел только мутную воду, густую, как каша, ил, и болтающийся в воде мусор. Я обернулся и посмотрел назад, но снова увидел только воду. Какая-то заблудившаяся Камбала проплыла рядом, как герой Диккенса, блуждающий в лондонском тумане, быстро и уверенно. «Но где же белые комбинезоны и оранжевые капюшоны, благодаря которым я должен видеть своих товарищей на расстоянии в 10 футов в подводной темноте?» «Не впадай в панику», — повторил я себе, — «они должны быть где-то здесь, неподалеку. Если ты их не найдешь, то просто вернешься к якорю, руководствуясь табличками, и вынырнешь на поверхность. Увы, я нигде не видел ни одной таблички». А вращаясь вокруг своей оси, в поисках товарищей, я снова потерял чувство направления. Я чувствовал холодный, слегка подталкивающий меня напор течения, но когда мы начинали погружение, был еще отлив, сейчас же начинался прилив. Я понятия не имел, куда меня тащить течение, и как далеко меня уже снесло за время моего бесцельного верчения в воде. Я быстро задышал, судорожно хватая воздух, стараясь не думать обо всем том, от чего меня предостерегали Эдвард и Донбас. Если тебе нужно всплыть, даже в случае крайней необходимости не всплывай слишком быстро. Воздух, находящийся в твоей системе кровообращения, может вызвать закупорку сосудов и немедленную смерть. Не всплывай быстрее поднимающихся пузырьков воздуха, как так мне сказал Донбасс, и если можешь, задержись по пути, чтобы выровнять дыхание. Следующей опасностью было то, что легкие могли разорваться. Если всплывешь на поверхность большой глубины, декомпрессия может разорвать легкие.